Глава 11. Настоящий криминалист это человек сродни творцам эпохи возрождения. Ему приходится изучать ботанику, геологию, баллистику, медицину, химию, литературу, строительство, по высокому содержанию стронций в пепле. Он всегда определит, что тот образовался от сгорания сигнальной ракеты. Он знает, как называется по-португальски нож. Что жители Эфиопии при еде не пользуются посудой и орудуют только правой рукой. Ему известно, что пуля с питью правыми нрезами не может быть выпущенной из кольта, и ещё много и многое другое. Обладая такими знаниями, Он может нащупать связь между подозреваемыми и оставленными на месте преступления предметами. Самое главное, что должен знать криминалист, это, пожалуй, основы анатомии. Как раз в этой области Линкольн Райм разбирался довольно неплохо, особенно в последние три с половиной года, когда постигал все прямые области взаимосвязи нервов и костей. Сейчас он смотрел на пакет с вещественными доказательствами, дабы теми вкатильный который держал в руке Джерри Банкс. Это кость ноги, объявил он. Не человеческая, значит, она не принадлежит следующей жертве. Это было костяное кольцо, ровно отпиленное, 2 дюйма в диаметре. На кости остались следы пилы и немного крови. Животное средних размеров, продолжал Райм, крупная собака, овца или коза. При жизни я полагаю, животное имел вес около 100-150 фунтов. Давайте же все-таки убедимся, что кровь на кости принадлежит не человеку и что следующие жертвы тут не причем. Бывали случаи, когда преступники забивали свои жертвы до смерти костями или использовали их вместо ножей. Райму в свое время пришлось трижды расследовать подобные случаи. Оружием тогда служили нога теленка, оленья, а в одном особенно неприятном случае это была локтевая кость самой жертвы. Мел Купер быстро подготовил реактивы для проведения анализа крови. Придётся немного подождать, прежде чем будут готовы результаты, извиняющимся голосом пояснила Эмилия. Снова заговорил Райм. Может быть, ты сама нам поможешь? Возьми вон ту лупу и внимательно посмотри на кость. Скажи нам, что интересного ты увидишь. Разве здесь не нужен микроскоп? удивилась девушка. Райм уже думал о том, какие отговорки она отыщет на этот раз, чтобы отказаться, но Сакс шагнула вперёд и с любопытством принялась изучать кость. "Нет, иначе будет слишком сильное увеличение", объяснил Райм, такой выбор инструмента. Она надела бинокулярную лупу и склонилась над эмалированным подносом. Купер направил свет настольной лампы так, чтобы меле был лучше виден образец. Обрати внимание на сам срез, получал Райм. Он ровный или там имеются за зубрины? Достаточно ровный. Значит, использовалась электрическая пила. Сам Линкольн задумался о том, было ли животное еще живо на тот момент. Есть что-нибудь необычное? Сакс еще раз осмотрела кость со всех сторон. Не знаю. По-моему, нет. Нечего особенного. Самый обыкновенный кость. Как раз в этот момент мимо стола проходил Том, взглянув на поднос, он саркастически заметил: "Это и есть ваш ключевой предмет? Забавно, забавно". Рассеянно повторил Райм и тут же встепенулся: "Что именно тут забавного? У тебя имеются собственные теории?" Вмешался Селито. "Никакой теории". Он нагнулся и понюхал кость. "Это буко". "Что? Остатки?" Телячьи голени. Помните, я как-то раз готовил вам это блюдо тушёные телячьи голени. Том посмотрел на Сакс и скорчил гримасу. Мне ещё влетело, что я её не досолил. Чёрт возьми, не выдержал силить. Значит, она куплена в обычном продуктовом магазине. Если нам очень повезёт, давай в Райм. Может оказаться, что преступник купил мясо в ближайшем к Свойнаре магазине. Купер подтвердил, что кровь, собранная Амелией для проведения анализа, вовсе не человеческая, а бычье. "Но что он хотел этим сказать?" удивился Банкс. Воздержавшись от высказывания предположений, Райм предложил вернуться к работе. "Что у нас имеется по замку и цепи?" Купер рассматривал названные предметы, упакованные в шуршащий пластиковый пакет. На звеньях цепи изготовители давно уже не ставят клейма, поэтому здесь нам ничего не светит. Замок стандартный среднего качества. Сколько же времени потребовалось, чтобы взломать его? Целых три секунды, отозвался Селиту. Ну вот видите, никаких серийных номеров. Такие замки продаются везде, от универмагов до крошечных лавчонок по всей стране. Ключ или цифровой набор? Набор. Позвоните кому-нибудь из изготовителей и узнайте, можно ли по номеру заводского набора цифр установить, куда данная партия изделий отправлялась. Бенкс, не удержавшись, присвистнул. Да это долгая история. Райм так сверкнул на него глазами, что Джерри покраснел и молчал. Судя по энтузиазму, прозвучавшему в вашем голосе, детектив, лучше всего это дело поручить вам, кратчеo заявил Линкольн. Да, сэр. обличионки внул молодой человек, внимая сотовый телефон. Я уже приступил. А что там над цепи? поинтересовался Райм. Ушне крохи ли? Да, один из наших ребят порезался стараясь сбить замок, пояснил Селита. Знаю, что она уже не идеально чистая, нахмурился Райм. Но он пытался скорее прийти на помощь женщине, вступило за коллегу Сакс. Я понимаю. Это, конечно, благородный порыв, но выцеп теперь теряет для экспертизы всякую ценность. Он взглянул на стол. Отпечатки есть. Купер доложил, что уже проверил все звенья и ни чьих отпечатков, кроме принадлежащих Селидту, не обнаружил. Ну хорошо. Перейдем к найденной Амелии Деревяшки. Ее тоже следует проверить на наличие отпечатков в пальцах. Это я уже сделала, заявила Сакс. Еще на месте преступления. ДК, припомнил ей прозвище Райм. Однако эта кличка совсем не подходила ей. Красивым людям достаточно их собственных имен. Давайте все же используем тяжелую артиллерию, чтобы подстраховаться, предложил Линкольн и обратился к Куперу. Используй нингедрин, а потом пройди испод печатку алюма и триовым лазером. Бенкс внимательно слушал Райма, понимая его слова лишь наполовину. Купер облил кусок дерева какой-то жидкостью из пластмассового флакона и направил на образец лазерный луч. Затем он надел специальные очки и через несколько секунд объявил: "Тут ничего нет". Мел выключил лазер и принялся осматривать деревяшку, держа её пинцетом. Это был осколок какой-то тёмной породы древесины длиной около 6 дюймов. Верхность его в тёмных разводах, напоминавших смолу, была испачкана грязью. "Я знаю, что Линкольн требует, чтобы все работали палочками для еды", заявил Купер. "Я же, когда иду в китайский ресторан, предпочитаю вилку". "Ты можешь повредить некоторые важные клетки", зворчал знаменитый криминалист. "Могу, но не повреждаю", парировал Мел. "А что это за древесина?" сгорал от нетерпения Райм. Нам придётся делать специальный анализ. Нет, это звался Купер. Это дуб. Тут вопросов нет. Кусок отрубленный от пилен. Резко дёрнул головой Линкольн, и его шейные мышцы свело мучительной судорогой. Он со всхлипом втянул воздух и закрыл глаза, пытаясь потянуться и утихомирить боль. Через секунду Райм почувствовал, как сильные пальцы Тома массируют его шею. И боль постепенно отступает. Линкольн волновался: Сели ты как? В порядке? Да, уже все нормально, ответил Райм, глубоко дыша. Вот Купер приблизился к постели и, держа перед глазами криминалиста лупу, поднес к ней кусок дерева. Райм внимательно изучил образец. Срезан на пилораме вдоль волокон. Существует очень много видов срезов, но, судя по всему, это фрагмент бруссы или балки, которые изготовили лет 100 назад. Тогда лесопилки были ещё паровыми. Мел поднеси к его поближе, чтобы я мог понюхать. Купер сунул деревяшку прямо под самый нос Райма, пропитанн креозотом, резюмировал тот. Продуктом возгонки каменной смолы. Эта технология используется для сообщения дереву влагостойкости. Обработанные таким образом древесина применялась на железных дорогах при строительстве доков и причалов. Может быть, этот кусок имеет отношение к железной дороге? Высказал предположение Селитту. То же самое, где нашли жертву. Все может быть. Согласился Райм. Проверь плотность клеток древесины. Она сильно спрессована, ответил Купер, взглянув на образец в микроскоп. Но сжата она вдоль волокон. Поэтому железную дорогу можно исключить. Скорее всего, это обломок какой-то несущей конструкции. Итак, кость и кусок старой дубовой балки. Я вижу на дереве какой-то грязный налёт. О чём он может нам рассказать? Купер расстелил на столе листы бумаги и держа над ними деревяшку щёточкой стряхнул частицы грязи, засевшие в трещинах древесины. После этого он принялся изучать их. Это и звездное небо в негативе. Здесь будет достаточно вещества для проведения анализа плотности. Позанимался Райм. Для этого анализа кусочки исследуемого материала помещаются в пробирку с жидкостями, обладающими разной плотностью. Почва расслаивается, и каждый ее кусочек зависает в определенном месте в соответствии с своей плотностью. Райм в свое время составил довольно сложную таблицу классификации такой грязи по всем пяти районам города. К сожалению, для успешного проведения анализа требовалось достаточное количество вещества. На этот раз Купер засомневался, хватит ли им тех крупиц, которые ему удалось стряхнуть с деревьяшки. Можно попробовать, неуверенно произнёс он, но в любом случае на это уйдёт всё то, что я выискаблил, и если у меня ничего не получится, то для других анализов почвы уже не останется. Райм решил сначала провести визуальное обследование, потом подвергнуть обработке в хроматографе-спектрометре. Мел послушно поместил несколько соринок на стёклышко микроскопа. Несколько минут он молча изучал их, прежде чем заговорил снова. Тут что-то странное, Линкольн. Это верхний слой почвы с очень большим процентом содержания остатков растений. Но форма их весьма своеобразна. Разложение очень давнее. Он поднял голову, и Раймс заметил тёмные круги вокруг его глаз, оставшиеся от куляров. Линкольн припомнил, что такие характерные круги надолго оставались на лицах технических сотрудников, если те проводили по несколько часов в лаборатории, уткнувшись в свои микроскопы. И такого засидевшегося работника когда он появлялся наконец перед сослуживцами, непременно приветствовали одной и той же фразой. А вот и наш енот из норы вылез. Испори, образец, посоветовал Райм. Мел поместил часть почвы в хроматограф. Машина ожила, послышалось характерное шипение. Сейчас пару минут придётся подождать. Ну, а пока идёт процесс, предложил Райм. Давайте снова займёмся костью. Она никак не выходит у меня из головы. Мел, осмотри ее под микроскопом, пожалста. Мел повиновался, и очень скоро по его удивленному вскрику всем стало понятно, что Купер обнаружил что-то заслуживающее внимания. Что там? Дакое что имеется. Очень маленькое и прозрачное. Нука, подайте мне гемостат, потребовал Мел, кивая сакс в направлении небольших щипчиков. Как только он получил их. то осторожно потыкал кончиками в спинной мозг и извлекая оттуда какой-то фрагмент это микроскопический кусочек целлофана торжественно объявил Купер целлофан задумчиво сказал Райм далее следы растяжки и проколов я бы сказал что наставил его здесь не умышленно в общем это не противоречит тому что мы имеем обрывок толстого целлофана не противоречит "Заворчал на приятеля Райм: "Как я не люблю такие обтекаемые выражения. Иногда ими приходится пользоваться", возразил Мел. "Предполагает похоже на. Разве так не лучше?" сердился Линкон. "Но «Ну, не нравится мне вот это не противоречит. Тем не менее, здесь можно высказать несколько предположений", продолжал Купер. "Самое смелое из них ты кого?" Лично я полагаю, что в подобную упаковку упаковывают покупки, сделанные в коммерческих магазинах. Это не самая распространенная форма упаковки, поверьте мне. Ножка купна либо в мясной лавке, либо в небольшом продуктовом магазинчике. Из коридора вернулся Джарри Бэнкс. Печальные новости. Растерянно сообщил он. Компания, производящая данные замки, не ведет записи комбинаций цифрных изделий их на замке. Специальные автоматы устанавливают их буквально на обум. Понятно. Но вот что интересно. Они сказали, что им частенько звонят из полиции по поводу их продукции, но мы были первыми, кто поинтересовался, нельзя ли проследить отправку партии по цифровому номеру шифра. Что ж тут может быть интересного, если мы всё равно зашли в тупик? Недумывающий произнес Райм и снова повернулся к Куперу, который в это время лишь покачивал головой, глядя на свой аппарат. Что там у тебя? Результат анализа почвы готов, но, возможно, машина не справилась с задачей. Тут что-то не сходится в плане азота. Придется повторить попытку, но на этот раз надо взять побольше исходного материала. Райм велел ему продолжать, а сам впился глазами в кость. Мел. Как ты считаешь, этого телёнка давно забили? Тот снова принялся изучать фрагмент кости под микроскопом. Минимальные скопления бактерий. Похоже, нашего бомби пристукнули буквально на днях. Р часов 8, когда стали с холодильника. Выходит, преступник недавно купил эту ножку. Предположим, или вчера, или месяц назад надержал в морозилке. Уточнил Селита. Нет. поправил его Купер мясо не было заморожено нет никаких свидетельств разрушения волокон от кристаллов льда да и в холоде оно пролежало немного времени оно не подсохло а современные холодильники производят дегидратизацию пищевых продуктов ну что ж начало неплохое воодушевленно заговорил Райм так что можно поработать в этом направлении поработать не выдержав смеялся Сакс Мы что же будем обзванивать все продуктовые магазины и лавки города, выясняя, где вчера продавались телячьи ноги? Ну, не совсем так, поправил её Райм. Не только вчера, но и позавчера тоже. Может быть, к этому стоит подключить братьев Харди? Пусть занимаются своим непосредственным делом. Позвони им в диспетчерскую, если она там ещё работает. Даже если ее там нет, пусть возвращается и вместе с остальными. посидит сегодня сверх положенного времени да и список всех фирменных продуктовых магазинов могу поспорить что наш приятель не закупает продукты на семью из четырёх человек поэтому пусть проверяют те чеки на которых пробито не более пяти наименований товаров э у нас есть для этого какие-нибудь распоряжения или основания если кто-нибудь хоть слово скажет я достану её ордер заявил силит но пока что давайте попробуем без официальной части кто знает Многие горожане с удовольствием станут сотрудничать с нами, мне это хорошо известно. Но как в магазине узнают, что покупали именно телячьи ноги, недоумевала Сакс. Теперь она уже не сидела насупившись в сторонке. И в её голосе даже появилась заинтересованность и нетерпение. Райн подумала о том, что сейчас она, может быть, испытывает как раз то, с чем он так хорошо знаком ёмкость вещественных доказательств. Основная проблема криминалиста Это не нехватка предметов, найденных на месте преступления, а наоборот, их изобилие, которое начинает угнетать. У них есть для этого специальные сканеры, пояснила им, и они контролируют покупки, до переучёта товара. Бэнкс, говори. Я по твоему лицу вижу, что тебя что-то волнует. Выкладывай. На этот раз я тебя никуда не отправлю, дальше Сибири, разумеется. Дело в том, что такие сканеры есть только в больших фирменных магазинах, сэр, заявил молодой детектив. А ведь существует сотни мелких лавок, торгующих теми же ножками, верно подмечено. Только я не думаю, чтобы он отправился в такой крохотный магазинчик, о которых ты говоришь. Для него сейчас самое главное анонимность. Ем очень важно оставаться незамеченным. Поэтому он пойдёт именно в большой универмаг. Там покупателей много, и он потеряется в их массе.